На удивление, хотя времени прошло совсем немного, посетителей ощутимо прибавилось. Впрочем, судя по традиционно спокойному лицу хозяина и ловкости официантки, успевающей в одиночку обслуживать всех, да еще и перебрасываться с ними при этом шутками, такая ситуация была нормальной. Место Иран с воспитанницей нашли сразу, благо пространства хватало, столов тоже. Двух минут не прошло, как перед ними уже стояла вполне съедобная на вид, исходящая ароматным паром овощная рагу, с разваренным до состояния тонких прожилок мясом. Уже неплохо. На вкус, кстати, тоже вполне и вполне. Так что Иран не пожалел о своем визите. И, как оказалось, рано успокоился. Компания за соседним столом то ли отмечала что-то, то ли просто решила оспорить у китов первенство в употреблении жидкости. Пиво лилось рекой, и народ уже был, что называется, в кондиции. Но адекватным. Наливался и никого не задирал. Жаль только, что рано или поздно количество всегда побеждает качество, что и произошло. Вначале Иран не обращал внимания на реплики, направленные в их сторону. Точнее, в сторону Сары, поскольку именно ее обсуждали любители пива. Но говорили они между собой достаточно тихо, так что не будь Иран обладателем исключительно хорошего слуха, он и слов-то не разобрал бы. Сара вон и вовсе их не слышала. Хотя, конечно, обсуждать незнакомую девушку не особенно вежливо. Тем более провинциальным скотоводом – для которых все качества женщины сводятся к ширине Азада и размеру вымени. Но пока все было в рамках приличий, и Иран не собирался поднимать бучу. Жаль только тех, кто не желает воевать, война находит сама, и данный случай не стал исключением. Процесс начался, когда хмель, обильно плавающий в местном пиве, окончательно снял у любителей пенного напитка тормоза. С определенного момента Иран внимательно контролировал все громче и громче разговаривающих аборигенов, Но тот факт, что они все же решили перейти от слов к делу, оказался для него неожиданностью. Ведь не могли же не видеть, что и дама, и ее спутник заметно выше их по социальному статусу. Даже если не опознали дворянина, просто общая стоимость одежды уже говорила о многом. Тем не менее, один из пиволюбов в конце концов оторвал свою пятую точку от массивной скамьи и решительно направился к Ирану. Шел он, правда, как говаривал один помешанный на кораблях школьный знакомый Ирана, боевым противолодочным зигзагом, в том плане, что куда его в следующий момент кривая вынесет, было не угадать. Тем не менее, лавируя между столами и едоками, он ухитрился никого не задеть, удачно миновал официантку и, наконец, оказался аккурат возле цели своего путешествия. Оружие его от усилий покрасняла но в целом, стоило признать, держался выпивоха молодцом. — Разрешите ангажировать вашу даму? — А голос-то удивительно хорош. — Такого, если подучить малость, в церковный хор отдать не стыдно. Иран посмотрел на гостя, как солдат на вож, и чуть изогнул края губ, демонстрируя усмешку. «Надо же! Какие слова мы знаем!» «Не разрешаю! Вопросы, просьбы, предложения... Нет! Пошел вон!» Тот хлопнул глазами раз, другой... Выражение лица стало обиженно-непонимающим. В принципе, Ирана это не удивило. Для любого местного выслушать посыл от чужака — оскорбление причем неожиданное. Они ж тут хозяева, или почему? Вот только демону плевать было на такие мелочи. Что встал-то? Иди давай, не мешай. Не видишь? Мы ужинаем. Чего? Да твоя краля должна радоваться, что на нее мужчина внимание обратил. Ни кожи, ни рожи. По себе не суди хомяк. Ну вот и все. Красноречие закончилось. Собеседник просипел что-то до нельзя вульгарное, после чего его тело, мозги он явно не включал, решило ввязаться в драку. Только сделал он это тоже провинциально, одной рукой попытавшись сгробастать противника за грудки, а второй, собственно, ударить. Широко, с разворота, со всей дури. Знакомо проходили у многих крестьян такая манера. Иран в таких играх перестал участвовать уже не один век назад, тем более, что у пьяного повышается болевой порог, но и движения замедляются и теряют точность. Секунды не прошло, как возмутитель спокойствия обнаружил себя стоящим на коленях. Его правая рука была заломлена за спину и вывернута так, что заставила выгнуться все тело. Свободной рукой Иран ухватил противника за длинные немытые волосы и оттянул голову назад. При неприятной, к слову, позиция, особенно учитывая, что когда голова запрокинута и смотреть можно лишь в потолок, горло остается совсем беззащитным. Чтобы убить, достаточно не ножом в него тыкать, а пальцем грамотно щелкнуть. И, видимо, от боли и осознания собственной уязвимости пьянчушка мгновенно протрезвел. Что Ирану, собственное требовалось. «А мне кажется, она очень красивая девушка. Или ты против?» В ответ раздалось невнятное, однако явно отрицательное мычание. «Что же, клиент с первого раза не понял. Жаль». «Ты, конечно, имеешь право на свое мнение», — улыбнулся Иран, выкручивая противнику руку еще сильнее. Теперь он даже говорить уже не мог, Из горла вырывался лишь писк, похожий на мышиный. Впрочем, и на это сил возмутителя спокойствия почти не было. Вокруг замерли. Случившееся явно выпадало из шкалы ценностей аборигенов. Когда свои бьют чужих, это нормально. А вот когда чужак вот так, с улыбочкой, калечит, это как-то не вписывается в мыслительный процесс обывателей. На фоне повисшей в зале тишины слова Ирана звучали предельно отчетливо. «Я уважаю разные точки зрения, но если твое мнение хоть на йоту не совпадает с моим, я сломаю тебе руку». «Как? Готов пожертвовать здоровьем за право на собственное мнение? Нет? Ну, так я и думал. Пшел». Когда помятый герой удалился, Сара тихонечко спросила наставника. «А если бы он не согласился?» «Я бы отпустил его, конечно, потому что готовность умереть, но не сдаться, качество редкое. Оно заслуживает уважения» но руку ему все же сломал бы». Сара хихикнула. В этот момент подскочила официантка, очень шустро убрала тарелку Ирана, спросила у него про добавку и уже отходя, едва заметно кивнула в сторону поднимающегося из-за стола собутыльника пострадавшего, могутного детинушку под два метра ростом. «Осторожнее, он бьет головой». «Спасибо за предупреждение». «Любите вы его, как я посмотрю». Официантка ничего не ответила, продолжив движение так, словно и не было ничего. Иран же, убедившись, что здоровяк направляется в их сторону, а не решил, к примеру, прогуляться до ветру, встал. Драки он не боялся, но стоя как-то сподручнее. Вообще ситуация, когда твой визави на голову выше и вдвое шире, способствует развитию комплекса неполноценности. Иран даже позавидовал немного. Имея он в молодости такие росты фигуру, все девчонки вокруг были бы его... Конечно, через несколько лет сей молодой, на вид не больше двадцати лет, человек раздастся в талии и станет напоминать перекормленного кабана, но сейчас... Эх, придется набить ему морду. Хотя бы для поднятия авторитета в обозримом пространстве. А здоровяк не стал терять времени на расшаркивание. Иран такое качество в людях ценил. Вместо того, чтобы проводить классическое вступление в стиле «ты чё, опух» с прочими детскими примычками, он просто атаковал. Именно так, как предупреждала официантка, за что ей огромное человеческое спасибо. Все же от такого лося ждешь несколько иного, а потому выйти могло по-всякому. И не факт, что удалось бы уклониться. Ударил он шикарно, резко, сильно, без предупреждения. В одном среднеразвитом мире Иран видел, как тамошние элитные солдаты, тренируясь в рукопашном бою, лбом ломают кирпичи. Этот, наверное, смог бы не хуже. Иран был ниже ростом, И чуть быстрее двигался, а главное он был предупрежден и успел сместиться немного, совсем чуть-чуть. Аккурат, чтобы противник ударил его не лбом, а попал собственным глазом по убойной твердости ерановому темечку. Не смертельно, однако чертовски болезненно. И пока он своем тер глаз, демон очень спокойно пнул его по гениталиям. Нечестно, однако крайне эффективно. И лишь добавив согнувшемуся вдвое противнику локтем по хребту. Иран потер макушку. Судя по наливающемуся болью горячему вздутию, шишку он сегодня все же заработал. «Так», — мрачно прогудил он, окидывая тяжелым взглядом разом прикихший зал. Помимо воли, хотелось рассмеяться. За неполные две минуты заставить всех заткнуться и не отсвечивать. Это надо суметь. «У кого-нибудь есть вопросы, просьбы или еще что?» Народ молчал, понимая, видимо, что тех, кто полезет с вопросами... А товарят первыми в неочереди и максимально больно. Что произойдет с просителями и вовсе представить страшно. Иран усмехнулся, сел. Подскочившая официантка торжественно поставила перед ним новую порцию за счет заведения. Смешно, Иран, благодаря добыче из пещеры дракона, мог скупить весь этот город и не заметить. А все равно приятно. Халява, сэр. Однако, пока вкусовые сосочки в купе с желудком наслаждались, Проснулась самая важная для выживания способность – паранойя. Она упрямо твердила, что все неправильно. Что простые, чинами и титулами необремененные люди не должны наезжать на дворянина. Что Буянов обязан был усмирить дюжей вышибалы, который здесь имелся, но почему-то с места не трогался. Что происходит, все это явно не в первый раз, иначе официантка не предупредила бы. Словом, много неправильного. «И хорошо, если все это — версия развлечения для посетителей, а если...» «Ты чего задумался?» — толкнула его в бок Сара. «А? Ты все доел и уже в пятый раз пустую ложку в рот суешь. Да? Ну, извини. Все, заканчиваем и пошли. Надо отдохнуть». Сара кивнула и начала было вставать, но тут появилось новое действующее лицо. Женского пола, что характерно. И очень-очень впечатляющее. Женщина была немногим старше Сары И, наверное, помоложе тех двоих, что Иран побил. Кстати, где они? А нет их, причем никого. Видимо, не стали искушать судьбу и свалили. Тоже неплохо. Итак, молодая, среднего роста, темноволосая. Фигура, неплохая фигура, одета с провинциальным закосом под столичную моду. Получилось чуточку нелепо, но при том стильно. В общем, ничего особенного, если бы не одно «но». Некоторые барышни для якобы красоты с помощью пластических операций увеличивали губы. Да так, что казалось, у них геморрой через рот вылез. Кому-то из мужчин даже нравится, кому-то нет, не суть важно. Главное, в этом мире о пластических операциях не услышат еще лет 200. Но и без помощи хирургов, конкретно у этого обращика женского полу, точно такой же результат появился естественным путем. Запоминающееся лицо в общем. «Мужчина, вы не подскажете, что я делаю сегодня вечером?» «Понятия не имею». Это было откровенное посылание в дальние далека. Однако незваная гостья этого не поняла. Или скорее просто сделала вид, что не поняла. Вместо этого она улыбнулась. И Ирана передернула, настолько запоминающееся было зрелище. «Вы позволите?» Дожидаться ответа это чудо природы не стало, довольно изящно усевшись напротив Ирана. Проделанное это было так ловко, что Сара, неожиданно для себя, оказалась оттеснена куда-то в уголок. Иран слегка приподнял брови. «Хм. Вас просят. Кто и о чем? Пройти со мной для разговора. И?» «Что и? Меня попросили. Я не соизволил. Что дальше?» Возникла пауза. Судя по лицу гости, такой вариант ей в голову не приходил. Поэтому немного выждав она выдала. И все же я настаиваю. Полный крах и провал. Шесть букв, вторая «и». Догадываешься. Не красней. Это фиаско. Именно его ты сейчас и заработала. «Все, иди, не видишь, мы заняты». Женщина встала, поклонилась с претензией на изящество. «Жаль, что мы не договорились. Было бы с кем. Пойдем, Сара. Уходите с этой дыркой в штанах? Если вы еще раз оскорбите мою воспитанницу, я вас убью». Сказано это было настолько будничным тоном, что Ирану поверили сразу. Да и потом, в эту эпоху, подобная угроза не выглядела пустой бравадой. Скорее уж, актуальным предупреждением. Третий раз на зал опустилась гробовая тишина. Впрочем, ничего не произошло. Дамочка ушла, и когда Иран с Сарой выходили, атмосфера в храме желудка уже восстановилась. Весело стало утром, когда Иран, не дождавшись воспитанницы, постучал в ее дверь. Не дождался ответа и толкнул дверь, которая оказалась незапертой. Что за. Иран шагнул внутрь и увидел вльющимся из окна серовато-алом преломляющимся в густом, жирном на ощупь тумане свете утренней зари, полнейший бардак. А вот Сары не было. Отсутствие девушки вполне можно было объяснить, хотя бы тем фактом, что удобств в номерах не предусматривалось. А вот бардак — это уже интереснее. Сара не аккуратистка-перфекционистка, но порядок в ее жилище даже временном был всегда. Максимум, что она могла себе позволить, это бросить платье на спинку стула или сбросить обувь, не озаботившись поставить ее на законное место однако перевернутые табуретки и разбросанные по всей комнате вещи — это уж слишком. А главное, непонятно, почему Иран не слышал, как это все происходило. И не только он. Происходящее здесь прошло мимо гораздо более чуткой ко всевозможным эксцессам Матильды, что уже совсем ни в какие рамки не лезло. Магия. Очень похоже. И ее наличие само по себе наводило на определенные и не самые лучшие мысли. Черт. Он бегом вернулся в свою комнату. Как бы то ни было. Сару надо искать. Немедленно. Оружие. Не торопитесь. Иран медленно повернулся, проклиная себя за глупость. Занервничал, заторопился и потерял контроль над обстановкой. Так и нож в спину недолго словить. Так, и как это понимать? Вчерашняя дама с раздутыми губами усмехнулась и, пройдя в комнату, аккуратно прикрыла за собой дверь. Глупость, самоуверенность на грани наглости или надежное прикрытие. Улыбка ее выглядела победной. Так смотрят те, кто заранее уверен в собственной победе. И в душе Ирана колыхнулась мутная злость. Пока еще ее удавалось держать под контролем. Но сколько это продлится? Какая-то сопля демонстрирует всему миру превосходство над ним, двухсотлетним демоном. Да он за меньшее случалось убивал. Однако усилием воли он сдержался и мрачно спросил. «Что надо? А вежливее никак?» Поразительно, как мелкая шпана любит копировать поведение столичных гангстеров. Как-то Иран видел фильм, снятый в одном из периферийных миров. Так вот, гангстер, показанный в нем, мог бы служить эталоном для всех. И почему-то даже те, кто в принципе не мог его видеть, пытаются вести себя точно так же. Это тренд, закон природы или рефлекс такой? Никак. А зря. Ведь если бы вы вчера меня послушали, то сегодня не имели бы повода нервничать. «Я это уже понял. Это хорошо. Итак, пойдемте. Куда и кому? К ночному хозяину этого города, естественно. Истинному хозяину». Иран с трудом удержался от смеха. «Ну надо же! Он-то опасался, что это агенты королевы или ее ручного и вездесущего некроманта. Интересно, кто там в этой связке главный? А оказалось, это всего лишь провинциальная мафия. Щенки, мелкие скунсы, возомнившие себя большими кабанами. А если не пойду?» «Ну, девочка окажется в лучшем в этом городе борделе». Она рассмеялась. «Поразительно. Это кажется ей смешно. Не из этого ли борделя ее выкопали?» Иран, когда гнев вновь начал закипать, не подавил его, а позволил заполнить сознание и выкристаллизоваться в ненависть. К ней, к себе, ко всему этому миру. Ту самую ненависть, которую впервые ощутил, осознав, что заперт здесь, возможно, навсегда. Ту, которую всегда подавлял, но крупицы которые по-прежнему тлели в таинственных глубинах души, словно искры огня, подернутые серым пеплом лет. «Итак, у вас минута. После этого или Сара будет здесь, или все плохо кончится?» Он говорил негромко и вполне членораздельно, хотя, казалось, зубы начали заостряться, превращаясь в джентльменский набор истинного демона. Иллюзия, конечно, самовнушение, но и рану было плевать. «А вот дамочка не поняла, что он сейчас на грани взрыва. Идиотка!» «Я же вам говорила, где она?» «Надо было, где она?» прорычал Иран. Левой рукой он схватил женщину за горло. «Где она?» «Говори, утконос хренов!» «Для начала...» — голос ее внезапно охрип, в глазах заплескалась волна ужаса. «Похоже, до нее дошла, наконец, старая истина. Шестерки умирают первыми. Но поздно, поздно. Говори!» Иран умел себя контролировать, Но сейчас бешенство и страх за воспитанницу разом смели много лет культивируемые барьеры. Секунда, и когти выпущены. еще миг, и он просто вырвал у бабы кусок мяса из бедра. «Говори!» Она захрипела. Точнее, она пыталась заорать от боли и ужаса. Но Иран слишком сильно сжал ей горло. И кроме хрипов в тщетной попытке продавить в себя хоть молекулу кислорода, у нее ничего не получалось. «Говори!» Пятнадцать минут спустя к дому, практически в центре города, бесшумно скользнули две почти неразличимые во все еще не рассеявшихся тумане серые тени. Хорошее место эти маленькие городки. В любое место добраться можно в считанные минуты. А еще лучше, когда вокруг домов раскинулись сады. В таких можно спрятать армию или пройти по ним незамеченными никем. Впрочем, тени мало интересовала скрытность. Не останавливаясь, обе перемахнули через забор. Толстые, аккуратно подогнанные доски, сбитые в конструкцию двухметровой высоты, не стали им препятствием. Правда, в саду обнаружился неспешно прогуливающийся человек, наверное, охрана. Хозяевам дома сложно было отказать в предусмотрительности. Только вот те, кому поручена была задача беречь мир и покой на отдельно взятой территории, явно не разделяли их осторожность. Во всяком случае, ничем иным откровенно разгильдейское поведение этого умника объяснить было невозможно. Что же, он даже ничего не почувствовал. Иран аккуратно свернул незадачливому стражу шею, уложил его под ближайший куст сирени. Если что, пускай послужит удобрением и вернет заимствованные у природы железо, кальций, и магний, фосфор обратно в землю. В природе ничто просто так не исчезает. Все уходит в вечный круговорот жизни. Дверь в доме была закрыта на врезной замок. Когда-то Иран первым начал такие делать, и они очень быстро вошли в моду а потом и в повседневный обиход. Клепали их все, кому не лень. И, что характерно, без отчислений права обладателю. Считалось, что их сложно открыть, может и так, но не для кузнеца. В небольшом тамбуре, отрезающем дверь от коридора и зимой защищающем дом от холода, жизни крупнее паука в углу не наблюдалось. И здесь, и в коридоре было довольно светло. На лампах здесь не экономили. А вот на смазке для петель, увы, Скрипели они не то чтобы громко, но явственно. И двое, стоящие в двух шагах от внутренней двери и в полголоса что-то обсуждавшие, обратили на скрип внимания. Зря они тут стояли. Иран не стал дожидаться, когда эта парочка подберет отвершие челюсти, шагнул вперед, выдернул одного из-за пояса кинжал и тут же вогнал его в горло второму. Длинный и достаточно широкий клинок разрубил гортань, перебил шейные позвонки и, выйдя из задней стороны шеи, Глубоко вошел в деревянную стенную панель. Тело, булькнув кровью, повисло, как жук на булавке. Иран повернулся ко второму, выпучившему глаза, и лучузарно улыбнулся. «Где это то «Та-та-там». Он явно был в шоке, и рука выписывала такие зигзаги, что, идя по указанному направлению, можно было бы обойти добрую половину города. Впрочем, Иран не особенно и нуждался в точных координатах. Как-никак планировку дома ему нарисовала пленная. Она очень хотела сохранить жизнь и, желательно, второй глаз. Рисовала со всем старанием и немалым талантом, собственной кровью над дощатом полу. Вот будет работа уборщица. «Иди скажи, что я пришел. Бегом-бегом, у тебя мало времени». «Надо же, с какой скоростью умчался!» «Хорошие ноги. Сильные, тренированные». Иран не торопясь пошел следом. Он не собирался бегать по всему дому, разыскивая и убивая каждого по отдельности. В свое время, проходя историю разных миров, он читал про некого легендарного князя, который, начиная войну, всегда присылал врагам предупреждение «Иду на вы». Не из благородства, а чтоб те собрали свои войска в один кулак, после чего их можно было бы истребить всех и сразу. Так почему бы не воспользоваться хорошей идеей? Как и предполагал Иран, ждали его в кабинете здешнего мафиозного босса. Помещение было внушительное, в таком можно и танцы устраивать. Обставлено тоже хорошо, добротная, внушающая уважение мебель, тяжелые бархатные шторы, приятная глазу обивка стен. Главнюк, правда, одет был на скорую руку, да и свое место за массивным, хоть вместо трехспальной кровати использую столом, занять не успел, что изрядно сглаживало эффект. Во всяком случае, особо авторитетным он не выглядел, и рост незапредельный, и телосложение пузатое. Более всего, он напоминал преуспевающего чиновника, или адвоката средней руки. Разве что светло-голубые глаза были холодными, как хольдинки, и взгляд рождали твердый, уверенный. Но одного взгляда явно недостаточно для того, чтобы держать в подчинении толпу головорезов. Стало быть, имелись у него еще достоинства. Но все равно мозгом здешней мафии он быть вполне мог, но в качестве ее лица сейчас не смотрелся. Впрочем, он был не один. Группа поддержки имелась все как положено. Иран успел подсчитать их количество и оценить место расположения. Безо всякой магии, благо и слух никто не отменял, и опыт в такого рода делах имелся. Неплохо расположились, как раз для поговорить. И, к слову, не так и много их было, всего-то человек десять. «Вы уже пришли?» Голос ночного хозяина был уверенный, спокойный. «Не боялся, это хорошо. Значит, глупости лишних не наделает. Честно говоря, я ждал вас несколько позже. А где? В Канаве». «Если поторопитесь, застанете ее живой. Стоять!» Рык Ирана затормозил рванувших было к дверям молокососов. Я сказал «если», но пока никого не отпускал. «Да пошел ты!» Движение Ирана было столь быстрым, что казалось смазанным. Шпага со свистом растекла воздух, и голова грубияна со стуком упала на пол. Тело, разбрызгивая во все стороны кровь, бьющую из огрызка шеи, еще пару секунд стояло, а потом с шумом рухнуло на пол». Пауза была жуткая. Все оказались попросту не готовы к произошедшему. Очень похоже, здесь не привыкли, что к ним приходят не разговаривать, а просто убивать. Иран обвел замерших людей тяжелым взглядом, а потом внезапно крутанул шпагу, разворачивая ее обратным хватом. А потом ткнул ей за спину, пробив тяжелую портьеру. Раздался сдавленный хрип, а села на пол скрывающееся за ней тяжелое грузное тело. Иран лучезарно улыбнулся. Не стойте сзади, не люблю. И к пистолетам не тянитесь, за ним последуете. Вы только что убили человека. Ну, конечно, надо будет, и тебя убью. Да ты знаешь, кто я. Дай-ка подумаю, — Иран ухмыльнулся. Ты главный среди местных крыс. Ты умный, сильный, наглый, жестокий. Короче говоря, обычный. А значит, и убить тебя просто. Остальное не важно. А с безопасниками не боитесь? Заткнись, чудо, — ухмыльнулся Иран. Я при нужде имею право подчинить себе местный филиал и вас всех просто вздернуть своим произволом. «Я же говорил, что он легавый», — взвыл кто-то. «Не легавый, а человек, который наделен полномочиями, в том числе и касательно службы внутренней безопасности. Поэтому не надо лаяться, убью». На фоне молниеносной расправы ему поверили. И вообще, Иран сейчас ощущал себя волком перед стаей дворняк. «Врагов здесь вроде бы и много». Но каждый слабей в разы, и боятся его отчаянно. И все же главный решил держать фасон. «А не слишком ли?» в самый раз», — перебил его Иран. «У вас один шанс. Привезти сюда мою воспитанницу прямо сейчас». «А если нет?» «Ну, это не самбус, это кто-то из молодых до да наглых. Мозгов еще не хватает, зато гонору. Тем и опасен, в отличие от остальных, не в шоке от трупов и крови. Просто дурак». «Значит так. Голос Ирана вроде бы не изменился». Но у нас, собравшихся ощутимо повеяло холодом. «Если с девочкой хоть что-нибудь случится, умирать вы будете страшно. И вы лично, и ваши семьи, и весь этот город заодно. Немного ли ты на себя берешь?» Иран щелкнул пальцами, и тот, кто второй раз за минуту осмелился прервать его речь, застыл как статуя. Еще щелчок, и у всех на глазах кожа на лице говоруна начала медленно покрываться трупьями Зрелище было настолько завораживающим, что комната погрузилась в полное молчание. Минуты на две примерно. И прервалось оно, лишь когда Иран сам лично соизволил открыть рот. Прикасаться к нему не рекомендую. Проклятие кожной чумы передается в том числе контактным путем. Оно необратимо. Этот человек умрет через неделю, полностью парализованный, разлагающийся заживо. Ощущения, говорят, непередаваемые. На вас оно тоже наложено, но с отсрочкой на полчаса. «Как раз, чтобы вы успели отдать необходимые приказы, и мою воспитанницу привели сюда целый и невредимый. Если вы не согласны, это ваш выбор». Иран блефовал. Наложенное им проклятие — некромантия чистой воды, и более чем двоих-троих оприходовать им он не мог при всем желании. Сил бы не хватило, да и отсроченное проклятие этого уровня накладывать он не умел. Вот только ему поверили безоговорочно, в подтвержденный наглядным примером, кажется истинной правдой. «Мак!» — тело в комнате. «А вы даже не потрудились узнать, кто?» — на сей раз удивился Иран. «Вы глупее, чем я думал. Мы просто хотели... Это меня не интересует. Свои хотелки оставьте при себе». «Не надо было избивать наших людей», — взвыл кто-то. «Ну да, понятно, все и сразу. Те двое, что получили свое в кабацкой драке, ходят под этими умниками. Потому их и выгнать боялись, и устраивать непотребства не мешали». И спустить мордобой, дабы лицо не потерять не захотели. Ха! Именно так прозвучал выдох Ирана, когда шпага вновь рассекла воздух и самым кончиком без усилий вскрыла пытающемуся качать права бандиту грудную клетку. Иран брезгливо посмотрел на покатившуюся своим по полу груду мяса и брезгливо сплюнул. Я сам решаю, кого мне трогать. А на вас и ваше мнение я клал всем известный мужской орган. Так долго мне ждать? Или можно убить тут всех и пойти самому? А ну все, у кого-то не выдержали нервы. Сиганул в окно, благо их по случаю теплого времени держали открытыми. Снизу раздалось довольное рыканье, и вопль прервался. Матильда свое дело знала. Остальные, видимо, тоже поняли, что к чему, и окончательно спали с лица. Иран посмотрел на бледные как мел физиономии и зло повторил: привести ее бегом. И если кто-то захочет поиграть, я убью вас, убью его и убью вашей семьи, но...» Вот так, глоткой и хамством он победил всех. Сару привели буквально через минуту, как и полагал Иран, держали ее здесь же, в подвале. Выглядела девушка помятая, усталой и злой, но на шею Ирану бросилась с воплем радости. Пожалуй, если бы их попытались достать в этот момент, когда руки Ирана оказались заняты, да и сам он едва устоял на ногах от такого напора, у бандюганов был бы шанс. Не рискнули. Что же, значит, не придется рубить им руки и плодить инвалидов. Хватит на сегодня. И лишь выходя уже из кабинета, Иран повернулся и холодно бросил. Примите бесплатный совет, детишечки. Не лезьте в игры взрослых дядей. Это может плохо кончиться. Молчание было ему ответом. Сара же и вовсе ни слова не сказала. Лишь задрала презрительно нос и зашагала по лестнице навстречу громкому урчанию Матильды.